Глава девятнадцатая. Когда тебя ждут неприятности, не следует заставлять их ждать. Элиска кошмарик. Как обычно, конкретного плана у нас не было. Одна сплошная импровизация. Хотя кое-какие идеи имелись. Для начала нужно сходить на разведку, для чего мы разделились на пары. На всякий случай подруга снабдила меня кое-какими магическими штучками, распихав по карманам. Если попадете в переделку, активируй хлопушку, посоветовала Вилка, толком не объяснив, что это такое и как работает. Про липучку ты знаешь, ей можно спеленать противника. Есть еще бомочки, б просто броси их под ноги преследователям. Полагаешь, нас будут преследовать? Дрогнувшим голосом уточнила я. Погони и хорошая драка вечные спутники победы. Философски заметила вилка, подхватила под руку Змеевского и направилась на передовую, то есть на манеж, подслушать, посмотреть и узнать, когда выступают массифури. Мы же с Яцеком решили обойти шатер, в котором расположился циркус, и поискать служебные помещения. И вскоре наткнулись на высокий забор. На калитке красовалась вывеска: вход для работников ц и р к у с а Мы остановились, сверля взглядом ворота и соображая, как прикинуться работниками. Но студенческие мантии цвета болотной козявки, которые мы в спешке позабыли снять, совершенно не помогали в нашей затеи. Так мы думали, пока не приоткрылась калитка и не показалась лохматая голова с огромным красным носом. ц е л и т е л и спросила голова, задержавшись взглядом на мантиях и нашивках. Мы с Яцеком одновременно кивнули. Они? А что скрывать? На эмблеме академии была однозначная надпись Исцеление МЖ. Странный незнакомец о с к а л и л с я н а р и с о в а н н о й красной улыбкой. Калитка распахнулась, и ничего не понимающих нас втянули внутрь. На небольшой площадке за шатром расположились яркие вагончики. По дорожкам сновал цирковой народец, а у ворот возвышались громилы. Те самые с и л а ч и которые вчера подбрасывали гири словно пушинки. Но нас повели не в здание цирка, а в один из дальних вагончиков, откуда д о н о с и л о с ь р ж а н и е Поторопитесь, л е р а ц е л и т е л и попросил взлохмаченный мужчина. На незнакомце был надет коротенький пиджак и клетчатые широкие брюки, на ногах виднелись желтые ботинки, а на шее одинокой перекрученной веревкой болтался галстук. Клоун, удивилась я. Нет, то, что мужчина работал в труппе клоуна, было ясно и по одежде, и по нарисованному лицу с красным шаром вместо носа. Но вопрос был в том, почему нас встретил именно он, а главное, что ему от нас нужно. В любом случае, фортуна пока была на нашей стороне, позволив проникнуть в зону для работников цирка, а там разберемся. Совершенно верно. л е р Позон, клоун и младший помощник директора цирка, к вашим услугам. Представился наш спутник. Это я звонил по объявлениям. Правда, не помню, кто именно согласился помочь в нашей деликатной проблеме. Полагаю, вы тот зельевар из академии. Мы с Яцеком переглянулись. Интересно, кто из наших зельеваров подрабатывает во внеурочное время. Но главное другое, на что он согласился. А теперь и мы. Что произошло? Поинтересовался яцек. Сейчас сами все увидите, пообещал младший помощник директора и привел нас к самому дальнему вагончику возле которого стояли работники мощного телосложения. Из вагончика выглянул Лерх Мырик и удивленно выгнул бровь. Я тоже удивилась. На манеже директор циркаса выглядел эффектнее, а в жизни был низкорослым, кривоногим. А уж грим лежал на лице таким слоем, что напоминал маску. Целителей привел. Услужливо подсказал помощник и подтолкнул нас в вагончик. Что-то не похоже, слишком молодые. Засомневался директор и прищурился. г а л и ж у н а в а с мантии местной академии. Студенты, подрабатываете? Яцк достал из кармана очки, н а ц е п и в на н о с и нагло заявил: Обижаете? Я профессор, это моя ассистентка. Мы преподаем в академии и подрабатываем. А так мы о д ы в л я д и м потому что принимаем омолаживающие настойки собственного производства, добавила я. Я бы прикупил такие настойки. Хмыкнул Лерх м ы р и к и закрыл дверь, оставляя на улице своего помощника и стражу. Директор указал на дальний угол, где стоял одинокий железный сундук. Что с пациентом? Деловито поинтересовался Яцек. Вас разве мой помощник не предупредил? Больных несколько и это звери. Признался директор и добавил тише. Магические. За ваше молчание я заплачу. Этот. Яцек остановился возле серебристого пегаса, а услышав жужжание, раздавшееся из деревянной бочки, уточнил. Или они там? В том зверье нет магии, подсказала я и устремилась к железному сундуку. Совершенно верно, удивился Лерхмырик. А как э, как вы определили? Мы же маги-целители, высокомерно ответил Яцек и последовал за мной. Может и не зря мы вас пригласили, обрадовался директор цирка. Он обежал нас, снял с шеи ключ и провернул в замке, что огромный гиря висел на сундуке, а затем приподнял крышку, но тут же ее захлопнул. А где ваш чемоданчик с лекарствами? Я лечу исключительно магией. Нашелся яцек и провел рукой по воздуху. Лерхмырик жеста не оценил. Тогда я п о ш у р ш а л а в карманах и д о с т а л а пакетики с тошнотными постилками в виде огромных розовых таблеток, а еще шприц с липучкой, с помощью которой мы в свое время нейтрализовали а д е п т о р а й т а Все, кроме бомбочек и хлопушки. Чувствую, они пригодятся нам позже. При виде огромного шприца лицо директора Хмырика вытянулось, а я ц е к пояснил: все необходимые лекарства у моего ассистента. Тогда приступайте. Разрешил директор и откинул крышку сундука. Сделайте что-нибудь, умоляю. Это гвоздь программы. Если они не выйдут на манеж, зрители потребуют неустойку. А я не могу. У меня кредиторы, компаньоны, гимнастки, любовницы. Все хотят денег. Пока директор давил на жалость, мы с Яцеком заглянули в сундук и обомлели. На дне лежала Фурия, прикованная к стенкам сундука маленькими стальными наручниками. Остальные пять Фурий лежали вокруг. Их тонкие черные лапки касались друг друга. п о т у с к н е в ш и е крылья жалкими тряпочками облепили м о х н а т ы е тельца. И, кажется, зверьки не дышали. Неужели мы опоздали? Что? – прошепел а я, готовая вцепиться в л и р а х мырика. Что? Что вы с ними сделали? Хорошо меня придержал Яцек, иначе набросилась бы на директора цирка с а скулаками. Ничего я с ними не делал, пробурчал тот. Вчера выступали как миленькие. Правда произошел небольшой инцидент. В конце номера они испортили мой костюм. Все звери вчера выступали, уточнил Яцек. Нет. Одного я обычно оставляю в ящике, чтобы остальные не разлетались. Этот э, медлил с объяснениями директор. Он явно не хотел выкладывать нам всю правду. Этого содержу отдельно, он сдерживает других. Но какое это имеет отношение к лечению? Мы должны выяснить причину болезни. Пояснил Яцек. Не думаю, что закованный в наручники зверек сможет долго прожить в неволе. А вам и не надо думать, ваше дело лечить, огрызнулся Лерх м ы р и к Я вам заплачу и за лечение, и за молчание. Я склонилась к фуриям, расправила крылышки у одного, погладила вытянутую мордочку другого и попыталась снять наручники со з в е р ь к а что лежал в центре. Мы не сможем вылечить зверя, пока вы его не освободите, предупредил яцек. Это магические наручи. Если я их сниму, фурии могут уле э, что-нибудь натворить, например наброситься на вас и покусать. Не сдавался директор. Тогда они все умрут. Резко произнесла я и приказала: снимайте. И ш ь т ы Раскомандовалась. Лечи остальных. Рявкнул директор, и вся его былая любезность испарилась. Поторопитесь, скоро выступление. Если не освободить зверя от н а р у ч и он умрет. Похоже, они вытягивают из него вместе с магией и жизнь. Остальные тоже не выживут. Зверьки живут только в стае. Пояснил Яцек, не обращая внимания на укрики и грубость. Думаете, все вместе подохнут? Потерл лысину Лерхмырик и махнул рукой. Ладно. Он нехотя открыл ключом наручники. А мое сердце сжалось от боли. Как можно быть таким жестоким? Маленькие лапки были изодраны, ц е п и погнуты, видимо зверек пытался выбраться и разомкнуть кольца. Отсюда и поломанные зубы. Как только оковы пали, фурии одновременно пошевелились, одна из них злобно зашипела, увидев, как я склоняюсь к р а н е н о м у собрату. Тише, масик, я друг. Попыталась ментально достучаться до существ, как это делала ранее Сматюшей. Помоги, спаси, выпусти. Раздался в ответ нестройный хор тонких голосков. Что вы стоите? Вон у вас шприц какой. Вколите удвоенную дозу этому задохлику. Командовал директор Хмырик. Не мешайте, многоуважаемый. Мой ассистент проверяет жизненные показатели. А я сейчас приступлю к ши лечению. Важно, произнес яцек и попытался загородить меня от неприятного хмырька. Чего защи такие? Хмыкнул директор, выглядывая за п л е ч а адепта. Все-то у вас в жиже заковыристо. Вот недавно мы выступали в Катовице, так там целитель сразу дал забористое зелье, эти твари пришли в себя, летали как заведенные. Я вздрогнула и от пренебрежительных слов, и от переживаний за магических существ, представив, что за зелье давали бедным м а с с е ф у р и Не мешайте, а то не на роком перепутаю слова заклинания, и уже вы будете носиться как заведенный. Магия дело серьезное. Предупредил яцек директора и принялся водить руками над ящиком, изображая процесс исцеления. Но, но, нам не магическая защита. Я ваш заказчик, меня трогать нельзя, а то без оплаты останетесь. Возмутился Хмырик, но в сторону все же отошел. Буш миллион, б у р б е л ь о н размафигазма, моменталь, дурменталь. Зловещим шепотом произнес бессмысленные фразы яцек, отвлекая тем самым директора цирка. Лер Хмырик осознал, что целитель попался серьезный. Поэтому на время угомонился и перестал давать советы. Я же вновь мысленно обратилась к ф у р и е Дай есть пить. Раздался в голове тонкий голосок, а больной зверек открыл глаза. Он обнажил зубы и протянул ко мне тонкие лапки. Я бы и рада дать, только кроме м а р м е л а д н ы х букашек и недоеденной шоколадки, что валялась в кармане, у меня с собой из еды ничего не было. На всякий случай достал а из пакетика желейного червячка и протянул а его бедолаге. Зверек обхватил мою руку лапками, открыл рот и тяпнул за палец, а затем слезнул появившуюся капельку крови и улыбнулся. Так мне во всяком случае показалось. Глядите, каваши щемаги д е й с т в у е т Радостно гоготнул Лерхмырик, отталкивая от сундук а Яцика и разглядывая зверей. Больная фурия о ж и в а л а на глазах, ее крылья засеребрились, она увеличилась в размерах, глаза налились красным, остальные тоже пошевелились, расправляя крылышки и приподнимаясь. А мне стало окончательно ясно, что именно у д е р ж и в а л о магических зверей. Возможно, директор Хмырик знал об этой особенности фурий, а может догадался со временем. Но он держал закованым одного. чтобы остальные не могли сбежать и были послушными. Дальше я сам. Лерх м э р и к потянулся к наручам, но один из зверьков его отцарапал. Ай! – вскрикнул мужчина. Да я вас! Директор циркаса достал из-за пояса плеть, но я не позволил ударить зверя, заслоняя сундук. Нельзя же так. Они еще слишком слабы. Откройте окно, им нужен воздух. Мужчина сверлил меня мрачным взглядом, явно размышляя, не ударит ли меня вместо зверей. Я же сильнее сжал а шприц с липучкой и на всякий случай д о с т а л а сигнальную хлопушку. Яцек тоже не бездействовал. Он обнаружил единственный о к о н ц е в загоне и попытался открыть ставни. Что вы с е б е позволяете? Сделали дело и проваливаете. В вознаграждение вам выдаст мой ассистент. Указывают мне еще. возмущался Лерх м ы р и к нервно теребя в руках рукоять хлыста. Директор циркаса свистнул, вероятно, призывая своих помощников. Звери встрепенулись и с трудом, но все же взлетели, к р у ж а рядом со мной. А Яцак, наконец, справился со ставнями. Увы, за ними обнаружилась железная сеть. Фури и ринулись к окну и зависли, пытаясь прогрыз сетку и пробиться наружу. но то ли звери слишком ослабли, то ли защита оказалась крепкой. Зверки ь жалобно заверещали, и от звука их тонких протяжных голосов защемило сердце. Видимо, не только у меня. Конь с накладными крыльями забил копытами, крышка на бочке с жуками заходила ходуном. Всем стоять! выкрикнул Лерх м ы р и к Дверь распахнулась, и в проеме появились охранники с уже знакомым нам клоуном. Фурии б ы л о ринулись к двери, но ту сразу же захлопнули, и зверьки заметались по загону. Никого не впускать и не выпускать, приказал директор. Товари, поймать и запереть, а этих студентиков подраздачу. Один здоровяк охранник заслонил своей мощной тушей дверь, второй громила ринулся к нам, а Клоун пытался поймать взлетевших под потолок фурий. Что же г о р е ц е л и т е л и думаете, я ни о чем не догадался? Профессоров из себя строит, н е щ е е студенты, вот вы кто. Но дело свое вы сделали, можно и попрощаться. Криво усмехнулся л е р х м ы р и к и вытащил из запазухи п и с т о л ь Навсегда. Нас будут искать, предупредила я, перекрикивая жалобное верещание Фурий. Зверьки то пытались слиться с деревянной стеной фургона, то уменьшаться в размерах и пролезть сквозь оконную решетку, но магии на преображение им явно не хватало. Да кто вас будет искать? Отмахнулся Лерх м ы р и к Уверен, каждый день в этом городишке пропадает куча народа, а мы никому не скажем, что видели вас. Да, ребята, мои люди умеют молчать. Директор подмигнул охранникам, я же быстро передала я ц ы к у бомочки. б Без боя мы не сдадимся. Живет дармояды. Скрутите этих хлюпиков и поймайте зверей. Недовольно прохрипел Лерхмырик. Вот когда я пожалела, что мы не боевые маги и даже не бытовые, как Амадор. Нет, чтобы догадаться взять с собой ректора или хотя бы Райта. Но помирать так с музыкой, то есть весело и з а д о р н о Я направила шприц с липучкой на директора Хмырика и дернула хлопушку за хвостик. Не знаю, куда попаду, но время точно выиграю. р а з д а л и с ь шлепок и оглушительный взрыв. За ними последовали треск и щелчок. Но выстрел не прогремел, п и с т о л ь заклинило. Липкая коричневая патока облепила с головы до ног Лера Хмырика. Директор задергался, но сдвинуться с места не смог. Удар от хлопушки пришелся на окно и оказался такой с и л о й что решетка разлетелась, а ярко-розовая комета устремилась в небо. Яцк одновременно со мной бросил под ноги охранникам бомбочки. Они со свистом взорвались, окутывая верзил едким зеленоватым туманом. Повеяло запахом тухлятины, а противники принялись чихать и тереть глаза. Что, что это такое? Отпустите меня! Нервно заголосил директор цирка, дергаясь и пытаясь сойти с места. <связывая> Захихикали здоровые охранники, отмахиваясь от едкого дыма и падая на колени. Ассистент директора Лер Пуазон бросился на нас, но я ц а к не растерялся и сбил его с ног, о прокинув железный ящик, где ранее лежали фурии, и захлопнул крышку. Один из охранников споткнулся об бочку, уронив ее. Крышка отлетела. Рой жуков-рогоносцев устремился к лерух-мырику и вместе с ним увяз по самые усы и рога в коричневой патоке. Я же указала ф у р и е м на образовавшуюся дыру и крикнула: «Масики, вперед!» Но те и сами ринулись на свободу, и даже зверь с поврежденными лапками смог взлететь. На прощание Масик подлетел ко мне и смешно потерся длинным бархатистым носом о мой. А затем вместе с остальными фуриями взвился в небо серебристым облаком, стремительно удаляясь от здания циркаса. Лизка, быстрее! потропил меня яцек и помог выбраться из окна вслед за фуриями. Дверь до сих пор подпирал один из охранников. Он то плакал, то смеялся и отмахивался от жуков. Но в деталях рассмотреть эффект от вилки н ы х м а г и ч е с к и х штучек я не смогла. К фургончику уже бежал цирковой народ. Поэтому мы с Яцеком устремились к забору. Друг помог мне подняться на вершину ограждения, но самого адепта, к сожалению, достали люди Лерахмырика. Сюда, прыгай! Раздалось с другой стороны забора. Я заметила вылезших из кустов вилку со змеевским кивнула им, зажмурилась и прыгнула. Друзья подхватили меня под руки, а я всхлипнула. Там, там Яцек, его схватили. А Фури? спросила Вилария. ф у р и мы выпустили. Я помогу Яцку, а вы бегите в академию. Сообщил Змеевский ловко перелез через высокое ограждение и с победным к л и ч е м бросился на обидчиков. Раздались удары, крики, стоны, а Вилка потянула меня в переулок. Где-то неподалеку слышались визги полицейский свисток, кричащий мотор мобиля и топот. А мы, сломя голову, неслись по переулкам жижи, уворачиваясь от погони. Как говорится, не в первый раз, хотя с таким размахом впервые.